Глава 17 На первом уроке я чувствовал себя прямо как на сцене. Все меня разглядывали, глаз не сводили, особенно девочки. Шептались, хихикали. Не то чтобы меня такое внимание смущало, но утомляло неимоверно. Но парни, мои новые одноклассники, их переплюнули. Вторым уроком была физкультура. А в этой гимназии, оказывается, действовали свои какие-то правила. Конкретно на физкультуре объединяли два класса с одной параллели. Например, «наш» и «одиннадцатый Б», но разделяли на две группы — парней и девчонок. У девочек вел свой физрук, а у парней — свой. Только «наш» не пришел. По разговорам я понял, что он уехал на соревнования. Так что у нас образовались свободные 40 минут. Сначала все было обычно — Парни вели себя вполне дружелюбно, сильно с вопросами не лезли, и, главное, предложили мне показать, где у них тут что находится, поскольку эта гимназия с кучей корпусов, переходов, лестниц, коридоров больше напоминала лабиринт. Я вот утром еле нашел нужный кабинет. Мы поднялись на третий этаж. «Может, тут пересидим?» — предложил один. «А то еще нарвемся на страуса, он нас загонит в библиотеку». «Заставит фигню опять какой-нибудь писать, типа сочинение о планах на будущее, как помните тогда?» «Страус, директор наш». «Страутинь на самом деле», — пояснил мне другой. «О, а там уже кто-то шкерится. Игорёха, это же Ларионова из 11-го Б, да?» В конце коридора на подоконнике виднелся чей-то силуэт. «А я что, знаю?» «Да, она». «Она спит, что ли?» — хохотнул кто-то. Пойдемте разбудим. Они направились к ней, я поплелся следом. Мне непонятен был их внезапный ажиотаж, и спящая девочка неинтересна, но все равно идти-то некуда. Ларионова это просто атас, сообщили они мне. Да, она капец, дикая, подхватил Игорь. И с башкой не дружит. И зачем тогда ее будить? не понял я. Ну, прикольно! Приглянулись они, а у самих аж глаза заблестели. В общем, я этого прикола не понял. Встал поодаль и наблюдал, как они снимали ее спящую на телефон, потом ржали, как боевые кони, и с тоской вспоминал слова матери. Главное, какой там контингент. Она тоже не оценила и разозлилась не на шутку. Смотрела на них так, будто из пепелита на месте. В меня тоже стрельнула горящим взглядом, потом умчалась. А эти все никак не могли успокоиться. Детский сад, короче. «Больная!» Бросил, глядя ей вслед, Игорь, пока она не скрылась из виду. На перемене, уже в классе, ко мне подошла одна из девчонок. «Дима, я с тобой сяду, ты не против?» «Садись», — пожал я плечами. «Диана», — протянула она мне ладошку, лучезарно улыбнувшись. «Тебе у нас нравится? А где лучше, там или здесь? А вы почему переехали?» Всю перемену она меня допекала. Еще и другие девчонки облепили парту и тоже наперебой спрашивали, как было там, почему мы переехали, надолго ли. Мама мне говорила, что в Иркутске люди общительные и приветливые, но я и не подозревал, насколько. И насколько это утомительно, тоже не догадывался. Диана сопровождала меня везде и всюду, не отставала ни на шаг. И подруга ее вдовесок крутилась на всех переменах рядом. С одной стороны, хорошо, конечно, не приходилось искать и блуждать по этим бесконечным коридорам, но с другой, у меня уже голова раскалывалась от ее щебета. За полдня я узнал биографию всех одноклассников и наших учителей, все последние новости и сплетни, в общем, кучу всего, без чего прекрасно жил бы дальше. Вздохнул свободно только когда сел в такси, но не успел до дома доехать, мне уже прилетела от нее заявка в друзья. Я сначала колебался, но все же принял. В конце концов, она ведь ничего плохого не делала. Наоборот, зачем обижать человека? Так что я даже лайкнул на Абум пару ее фоток из необъятного альбома. И тут же получил сообщение. Спасибо. И сердечки. А вечером посыпались заявки от других одноклассниц. Надеюсь, хоть они не станут меня бомбить сообщениями. На другой день Диана поджидала меня утром в фойе. Идиотизм просто. Не потому, что она поджидала, а потому, что я увязал в какое-то общение, совершенно мне неинтересное. Она, как привязанная, все время была рядом. Даже в уборную зашел, она стояла в коридоре, ждала. В столовой та же история. Диана умудрялась есть, ни на секунду не прекращая болтать. Я старался ни слушать, не вникать в смысл слов, ни раздражаться от ее шуршащего с придыханием голоса. Просто тупо смотреть перед собой а потом снова увидел ту девчонку из 11-го Б. Даже имя ее запомнил — Таня Ларионова. Она выглядела расстроенной, хотя, очевидно, пыталась состряпать покер-фейс, но ей не очень-то удавалось. За столом ее класса что-то происходило, заметил я. От нее все отсаживались, абсолютно все, будто она изгой. Наши тоже это просекли. Воодушевились сразу, особенно парни, особенно Игорь Лобунец. «Глядите, бэшки что, Ларионову игнорят!» «Типа с ней общаться западло, а за что?» «Да кто с ней вообще общается?» — скривился Игорь. «Дура бешеная!» Парни ему стали поддакивать. И все бы ничего, только эта дура бешеная явно вызывала у него чересчур много эмоций. Да и остальным парням она, очевидно, интересна. Вон все аж про еду забыли, так на нее уставились. «В общем-то, это понятно». Девчонка была яркая и красивая, причем не просто как картинка, которой полюбовался и все. Она цепляла чем-то, притягивала чисто по-женски. Хотя, по-моему, сама этого не понимала. И я тоже не понимал, почему так. Симпатичных ведь немало, но отнюдь не на всех так залипаешь. Может, потому что чувствовалась в ней необузданность и горячность? Может, потому что лицо у нее такое живое и выразительное, что все эмоции как на ладони, хотя она и пыталась их скрыть? Не знаю, в общем. Но только до этого момента я чуть не засыпал с тоски, слушая от Дианы и других девочек. А сейчас я, как и остальные парни, пялился на нее и не отвел глаза, не захотел отвести, даже когда мы встретились с ней взглядом. Потом она встала и ушла, вышагивая прямо и нарочито гордо, что мне показалось немного забавным. Игорь Лобунец тоже проводил ее взглядом до дверей. Странный морок спал. Голоса, которые на миг слились для меня в неразборчивый гул, вновь стали слышны и понятны. «Из-за чего Ларионову игнорят?» — спросил кто-то под боком. «Да она всем наплела про своего отца», — сообщила Диана. «Типа он у неё пограничник, а на самом деле зэк и алкаш конченый». «Красовская, а ты откуда знаешь про Ларионову?» — спросила одна из девчонок. «Так Женька Зеленцова рассказывала утром. это ещё не всё». Зеленцова показала её переписку ВКонтакте кому-то из «Бэшек», где Ларионова всех обсирала за глаза. Вот с ней никто и не хочет теперь общаться. «Кошмар!» «Да ничего удивительного!» — скривился Игорь Лобунец. «Я так и говорил, что она дура убогая». «Шматьё её на чего стоит!» — продолжил было Игорь, но поймав мой взгляд, осёкся. Затем с улыбкой сказал уже мне. «Ты, Димон, не в курсе, но «Бэшки» — это отстойник. Туда всех тупеньких согнали» а она среди них — самое дно. «Что ж ты на неё так пялишься, если она — дно?» — не сдержал я усмешки. Лабунец перестал улыбаться. «Что? На кого я пялился? Что за бред?» — обиженно возмущался он. Я встал из-за стола, больше не слушая ни его, ни других. Диана нагнала меня в коридоре. «Между прочим, Лабунец Кларионовой и правда подкатывал», — затараторила она. «Она его послала, вот он цепляется к ней». «Но какой же ты наблюдательный!» «Угу». «Дима! Рощин!» Остановила меня классная. «Сходи в библиотеку. Твой комплект учебников уже готов. Можешь сейчас забрать. Библиотека в том крыле, на первом этаже». Она повернулась налево и махнула рукой. «Ольга Юрьевна, можно я провожу Диму до библиотеки? Он же не знает». «Хорошо». «Да я найду уж». Попытался я вежливо спровадить Диану, но она оказалась непробиваемая. «Да прям! Мне несложно! Пойдём!» Мы спустились на первый этаж, попетляли немного и свернули в длинный полутёмный коридор. «Библиотека в конце». «Ну, теперь уж я дойду сам. Спасибо». «Да не переживай. Доведу уж до самой двери. Библиотекарша у нас очень суровая». «Потому здесь ни души». «Наверное», — хихикнула Диана. «Её дочь в одном классе училась с моей Катькой, сестра моя старшая. Так вот она рассказывала, что мать её в чёрном теле держала». Диана принялась с упоением рассказывать про очередных незнакомых и неинтересных людей. Замолкла лишь тогда, когда мы зашли в библиотеку. «Новенький. Рощин. Одиннадцатый А». Хмуро спросила, завидев нас, библиотекарша, действительно сурового вида. «Да, Ольга Юрьевна сказала, что можно уже учебники получить», вместо меня ответила Диана. Библиотекарша кивком указала на стопку книг на одном из столов, потом также молча сунула мне формуляр и ручку. Пока я расписывался, она обратилась к Диане. «Ну что, как твоя Катерина? Не вышла еще замуж?» «На «Ну кого, говоришь, учится? Она, не дожидаясь, пока Диана расскажет про свою сестру, я подхватил учебники и вышел из библиотеки. А потом, сам не знаю почему, пошёл в другую сторону. Свернул за угол и замер. Диана вылетела следом через пару секунд, и я инстинктивно отступил вглубь. Детский сад, конечно. Но, чёрт возьми, как жена достала меня своей болтовнёй! Хотелось тишины хоть на несколько минут. А здесь как раз было тихо, темно и пусто. И тут же кожа, или ещё как, не знаю, я совершенно явственно ощутил чьё-то присутствие. Настолько явственно, что от затылка вниз по позвоночнику пронеслись мурашки. Я обернулся, резко выдохнул, и сердце вдруг скакнуло к самому горлу. В шаге от меня стояла та девчонка. Таня Ларионова. С минуту мы смотрели друг на друга во все глаза. Я слышал лишь ее дыхание и собственный пульс. Это был очень странный момент. Может, внезапное столкновение с нею малость меня ошарашила, может, то, что мы неожиданно оказались друг от друга так близко, еще и в темноте, но я как будто оцепенел, и в то же время внутри что-то дрогнуло. И жарко стало, даже во рту пересохло. Я сглотнул, потом спросил полушепотом. «Ты чего здесь?» Тихо произнесла она и, опустив голову, обогнула меня. Я тоже двинулся за ней следом, то есть рядом. Не то чтобы с ней, просто не стоять же там и дальше. Шли мы молча, и, что странно, мне хотелось, чтобы она нарушила это молчание. Сказала хоть что-нибудь. Мне казалось, это сразу ослабит напряжение, которое вдруг возникло между нами. Потом подумал, а зачем? Зачем мне это надо? Сейчас разойдемся по классам, и дискомфорт исчезнет сам с собой.